Глава 17. Стас отвинтил дульный компенсатор 103-го, сменив его на ПБС-1. Отомкнул магазин, набитый стандартными «семерками», извлек из ствола патрон, поместил его к остальным и вставил новый рожок, предварительно убедившись, что головка верхней пули окрашена черным лаком с зеленой каймой, после чего отрегулировал положение хомутика на прицельной планке и снова передернул затвор, досылая спецбоеприпас в патронник. Выдвигаемся. Небо, затянутое тяжелыми облаками, Повисло над лесом титаническим куполом. Лишь крошечные мерцающие огоньки в прорехах мрачного свода напоминали о скрытой за ним бесконечности. Сгущающийся с каждой минутой мрак выходил будто из самой земли вместе с туманом, поднимался от корней по изуродованным стволам и расползался в кронах деревьев, чьи причудливые силуэты все менее ясно виделись на чернеющем фоне. "Стоп!" скинул руку охотник И замер, вглядываясь в дышащую ночным холодом темноту. Движение на два часа, метров семьдесят». К нам, шепотом уточнил Стас. Нет, Идет вправо один, остановился, снова пошел. Он нас не видит. Леший говорил, что у грибников хорошее чутье. Может, к ночи до да помороссу ухудшается. А что за леший? Проводник. Стас поднял автомат в обозначенном коллекционером направлении. Поднес к глазу окуляр прицела. Среди колоннады стволов, теряющихся в сумрачной дымке, действительно что-то перемещалось. Темное пятно, по очертаниям напоминающее человеческую фигуру, пошатывалось, неспешно бредя в обычной для местных обитателей полусонной манере. Кто там? Рядом с АСВК на изготовку присел Сатурн и неаккуратно опустил колено на землю, хрустнул сломанной веткой. Бесцельное движение существа тут же прекратилось. Неясный силуэт моментально сгруппировался, сделавшись вдвое ниже и взлетел темным сгустком, метнувшись к стволу ближайшей сосны, от него к следующему без какой-либо задержки, словно резиновый мяч, рикошетящий от дерева к дереву, с каждым отскоком набирая высоту, пока не исчез в кронах. Назад все, назад, не расходиться. Попятился Стас, задрав ствол автомата, к предательски густым сосновым лапам. Это что еще за херня? Там, указал охотник на дрогнувшую ветку метрах в 30, прикручивая к перначу глушитель. Короткая автоматная очередь резанула темную хвою, но ничего, кроме вороха иглиц на землю не упало. Ах ты ж Коллекционер развернулся на 180 градусов и опорожнил 27 двадцатисемизарядный магазин в невидимую цель. Ловкая зараза, куда вы полетите? Сатурн крутился на месте, грозя небу стволом дробовика. Ни черта не вижу. Ай, бля! Бесшумная тень спикировала великану на спину, едва не сбив его с ног, и через секунду уже растворилась в ветвях, унеся с собой выдранный из броневоротника лоскут ткани. Вот падла! Не стреляй! остановил великан Стас. Шума много. Можно без шума. Сатурн опустил дробовик рядом, с уложенным на землю криком и вынул из заголенища меч. Ну где ты, тварь? Не вижу ее!» ответил коллекционер, обводя деревья взглядом поверх зажатого в руке пернача. Может, ушла, предположил Стас. Тебе лучше знать, кто тут специалист по местной фауне. Я только по грибникам, а эту сволочь первый раз вижу. Гадина. Проворчал Сатурн, ощупывая воротник левой рукой. Хорошую броню в лохмотья погрызла. Ну что? глянул Стас на охотника. Вроде тихо. Видать, и впрямь. Сдрыснуло. Тогда нам лучше не задерживаться. Сатурн, поднимай своего больного, уходим. Великан кивнул, сунул меч обратно за голенище и еще раз оглядевшись, взвалил на плечо обколотого морфином разведчика, после чего наклонился за оружием. Ар, гортанный рёв вырвался из перекошенного от боллерта. рта. Сатурн громыхая с бруей упал только что взятый на борт крик, оказался придавлен тремя сотнями килограммов брони и мяса, поверх которых восседала омерзительная тварь, вцепившаяся зубами в голову великана. Не успели Стас с коллекционером взять неведомое существо на прицел, как оно прыгнуло в сторону и рухнуло, ухваченное за ногу Обискураженная таким поворотом событий, тварь ринулась назад, но отлетела, встретившись с булавоподобным кулаком. Издав звериный рык, испугавший бы, пожалуй, и медведя в период случки, Сатурн поднялся и размахнувшись накаутированной тварью как цепом, приложил ее ближайшее дерево. Хруст костей и треск порванных сухожилий не оставили недосказанности в истории этого скоротечного знакомства. Ты цел, подбежал Стас к великану. "Не похоже", пробурчал тот. По шее Сатурна вниз, огибая карманы разгрузки и растекаясь вдоль швов, бежал поблескивающий в скудном свете ручеек. На месте левого уха сочилась кровью открытая рана. "Нужно обработать". Стас достал из рюкзака аптечку. Неизвестно, что за дрянь у нее на зубах. "Вот черт, держись, будет больно". Струя кровоостанавливающего спрея ударила в оголенные нервы. Великан сжал зубы и засопел. Ремни жилета скрипнули на вздымающейся могучей груди, спущенные вены бешено запульсировали, расчертив лоб. Но ни один стон, ни один крик не нарушил тишины. Вот, сейчас залепим. Стас выдавил из тюбика четыре тонкие полоски клея на края стерильной прокладки и приложил ее к лишьившемуся раковине уху. Хорошо у вас в легионе с медикаментами. В Муроме такая аптечка золотых на 3 потянет. Готово. Слышишь что-нибудь? Сатурн заткнул правое ухо пальцем. «Раз, два, три!» – сосчитал Стас. Вроде слышу, ответил великан. Ну и отлично. Сейчас еще уксусом смочим, пощиплет немного. Вот так. Все, здоров. Коллекционер тем временем стоял над мертвой, порошечной черной шерстью с животиной и внимательно ее рассматривал, двигая длинные переломанной конечности стволом винтовки. Экая дивная зверуха. Он ботинком повернул разбитую голову и сунул ей в пасть пламегаситель, раздвинул окровавленные челюсти. "Писчетляет. Слышь, Станислав, мы обнаружили новый, ранее неизвестный науке вид примата. Предлагаю назвать его ухажором. Романтично, подойдя, согласился Стас. Внешне тварь сильно напоминала обезьян, проиллюстрированных в книжке со странным названием "Справочник юного натуралиста", которую когда-то подарил отец, чем заработал неделю головной боли, отвечая на глупые детские вопросы. Сравнительно небольшое и легкое туловище с отлично развитой мускулатурой покрывало жесткая черная шерсть. Конечности практически одинаковой длины, что заднее, что переднее, составляли основную массу тела. Сильные и подвижные, они без труда перемещали своего хозяина в любых плоскостях с завидной скоростью, при этом не лишая возможности ходить вертикально. А вот голова мало походила на обезьянью. Не считая широкой зубастой пасти с мощными челюстями, она была самой что ни на есть человеческой. Лицо, если его рассматривать в отрыве от тела, принадлежало женщине лет 40, с правильными чертами, пожалуй, даже не лишенной привлекательности, если оставить без внимания покрывающий кожу слой грязи и кровоточащую вмятину на черепе чуть ниже линии волос. Красотка. Охотник подцепил стволом винтовки вывернутое из сустава бедро и откинул его в сторону. Не желаешь стресс снять? Оставлю право первенства завалившему, усмехнулся Стас. «Перерос так, позвал коллекционер. Ну-ка глянь, может, с собой прихватишь в дороге развлечься. Сатурн, морщившись, подошел к объекту всеобщего внимания. Я заберу голову, постановил он и прислонив поднятый за волосы трофей к дереву, вытащил меч. Короткий точный удар отсек все лишнее, свалившееся на землю тропичной куклой. Что ж, разумно. Одобрил коллекционер. Только смотри, не поранься. Мертвые мышцы имеют забавную привычку сокращаться в самый неподходящий момент. Великан обернулся и, вздохнув, смерил охотника взглядом. Ты очень испорченный человек, произнес он серьезно. «Ну, — "На ни хера себе", при коллекционер, хлопнув Стаса по плечу. "Слыхал? Он назвал меня человеком. Каких только глупостей от детей не услышишь". Улыбнулся Стас и окликнул Сатурна. Эй, лови! Склянка с уксусом описав короткую дугу, упала в подставленную ладонь великана. Замотай барышне шею и смочи пообильнее. Сделаю. Вот дерьмо. Неожиданно растерянным тоном пробурчал Сатурн, глядя под ноги, чем заставил компаньонов насторожиться и поспешить следом. Не уберегли констатировал Стас, оторвав пальцы от шеи крика. Разведчик лежал на спине, запрокинув голову и от чего-то улыбался, хотя вмятая вовнутрь грудина, создающая заметный даже под мешковатым камуфляжем провал, совсем не располагала к хорошему настроению. Это я его раздавил, покаялся великан. Может, оно и к лучшему, хмыкнул охотник. Он сдох с счастливым ублюдком и даже не заметил как. Давайте оставим этот инцидент между нами, предложил Стас. Ни к чему распространяться о том, как мы подстрелили, пытали и в конце концов раздавили по неосторожности бедного крика. Тем более, что о нем вряд ли кто спросит. Нужно его похоронить, безапелляционно заявил Сатурн. «Снова здорово", вздохнул охотник. "Ты чего странный такой? Прямо хлебом не корми, дай кого-нибудь похоронить". У меня вот приятель был в детстве. Так он обожал зверюшкам услуги ритуальные оказывать по христианским канонам, только живьем. Подрос, на людей переключился. Больше всего любил руки ноги клиенту ломать, класть его в яму и не спеша кидать на рожу землю лопатой. Весело получалось. Клиент визжит, отплёвывается, скачет там, как уж на сковородке, грозить пытается потом торговаться, потом умолять, плачет. Ты слышал когда-нибудь рыдания, с мольбами из под подшевелящейся земли? Нет? Много потерял. Впечатление поярче, чем от хорошей ебли. Такое потом настроение жизнерадостное весь день. Но вот кончил приятель мой скверно, перебрал как-то раз и в канаве уснул. А под утро в ту канаву целую гору помоев вывалили. Его не заметил. Я это все к чему, говорю-то? Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Народная мудрость. Вот. Охотник назидательно поднял указательный палец. Так что ж, так и бросим на сиденье. Уксус ведь скоро выветрится. А тебе не похрен, кто этого козла жрать будет? Или черви предпочтительнее грибников? Ладно, прервал философскую беседу Стас. Хватит разглагольствовать, идти пора. Небо над лесом совсем потемнело, и двигаться приходилось почти на ощупь. Во главе сократившегося до прежних размеров отряда бесшумной тенью скользил коллекционер. Позади, ломая ветки и чертыхаясь, шагали стас с сатурном, больше озабоченные тем, как бы не намотать кишки на сук, чем возможной встречи с грибниками или еще с кем похуже. "Зараза, ненавижу деревья", рычал великан, сдирая со сарапана физиономии липкую паутину. "Сжечь бы их все, к чёрту!" И почему здесь не как за окой? Любишь пустыню? поинтересовался Стас. Теперь люблю. Зря ты так. В лесу летним днем куда лучше. Птицы поют, смолой пахнет, мох под ногами мягкий, как перина. Кузнечики. Ай, блядь, кузнечики стрекочут, мать их за ногу. Красота. А в пустоши что? Пыль ища, да земля голая, до да горизонта. Не трави душу. Впереди третий овраг», — сообщил коллекционер ведомым. Хорошо, кивнул Стас. Мы почти на месте. Хм, что за вонь? Он остановился и взглянул на замершего в нерешительности Сатурна. Кажется, я куда-то не туда наступил, пробурчал великан, разглядывая поглотившую ботинок жижу. Вляпался-таки, с нотками презрения в голосе проскрипел охотник. Совсем нюха нет. Как эту трупную вонищу можно не почуять?» Сатурн в омерзении искривился и медленно, стараясь не усугублять заполнявший воздух амбре, высвободил ногу из чавкающего капкана. Припорошенный глицами труп, судя по виду и запаху, пролежал здесь не меньше недели. Ноги и таз были обглоданы до костей. Лохмотьявцевшего мяса почернели. Старательно копимое год за годом брюшное сало также пошло в пищу. На сырой земле, в обрамлении осклизлых позвонков и рёбер, лежали бесформенной кучей внутренности, посреди которых красовался чёткий след подошвы громадного размера. Грудь и руки, частично укрытые разодранной чёрной униформой, пострадали меньше, оставленные, видимо, про запас. Откушенный нос с коркой обильных ливставших крови, порванные до ушей щёки и распахнутые в ужасе, остекленевшие глаза явно давали понять, Кто умер, данный индивид, не от пули. Ты я приходивал. Подошёл к источнику смрада коллекционер. У меня отсутствует привычка рвать врагов зубами, ответил Стас. А что тут зазорного? пожал плечами охотник. Не мы выбираем обстоятельства, обстоятельства нас выбирают. Вот помнится, нет, этот другой, прервал Стас на взлете очередную жизнеутверждающую историю. Те в камуфляж были одеты. Пойдем скорее. Не хочу нервировать хозяев лакомого кусочка. Сейчас на запах потянутся. И то верно. Переросток вытри ногу. Сатурн морщись, сгрёб земли охапку мха и тщательно обтер ею сапог. В такого говна точно не произошло бы, заметил он деловито. Ага кивнула охотник. В пустоши много чего не смогло бы произойти. Например, зубастые волосатые твари не могли бы прыгать с дерева на дерево и откусывать уши зивакам. А тут, пожалуйста. Хотя с другой стороны, здесь нет гусляров, ибо неуютно им промеж корней ползать и башкой об не биться, из-под земли выскакивая. Но доложу вам, по моим наблюдениям, лучше всего там, где нас нет. Точнее, даже не так. Лучше всего там, где вас нет, указал коллекционер пальцем на великана. Это еще почему?" фыркнул тот. "Мой юный друг, продолжил охотник с Пафосом обращаясь к Сатурну. В отличие от тебя, мне довелось побывать в краях, о которых многие даже не слышали. Я истоптал землю от уральских предгорий славных богатой дичью и процветающей работорговлей, до северных морей, что лежат за владениями свирепых кочевников, и нигде Ни в одном из самых темных уголков мира, обитатели кое их давно отринули законы, что людские, что божьи, я не встречал такого количества бесовских порождений, как в краях, облюбованных легионом. Гусляры, грибники, ухажоры. Станислав, может, ты еще вспомнишь? Вспомню, кивнул Стас. Здесь недалеко брошенные цеха стрелочного завода располагаются. Так там обжилась скотина пострашнее любого грибника. На моих глазах дюжину собак распугало. Я и сам, честно сказать, едва не обосрался. Вот видишь, коллекционер снова переключился на Сатурна. Четыре очные встречи с представителями отнюдь не аборигенной фауны за неполные две недели. Просто нонсенс какой-то. Чего? огрызнулся Сатурн. Нонсенс, говорю, Невероятное стечение обстоятельств складывается полное впечатление, что по здешним городам и весям разбежался целый зверинец тварей, к созданию которых матушка-природа отношения не имеет. Как еще это объяснить, если не проделками ваших коновалов? стряпают небось, уродцев и выпускают на волю, дабы понаблюдать в естественной среде обитания. Хотя, какая она к чёрту, естественно. Меня только один вопрос касательно данной темы волнует. Где у вас вторая база? Это закрытая информация, привычно отрезал великан. Само собой, дружище, промурлыкал охотник настолько довольным тоном, что Стас, шагающий позади, даже присмотрелся, не вылезает ли улыбка за пределы капюшона. Вторая база есть, и судя по всему, не слишком далеко. Наверное, Километров пятьдесят в сторону Гусь-Хрустального. Там места глухие, безлюдные, но дороги имеются. Удобный плацдарм. Завязывай. А вот интересно, я один такой умный или муромчане тоже не лаптем щи хлебают? Как думаешь? Обратился коллекционер к Стасу. Власть имущая, за стеной. Обратили внимание на то, что несколько сел в обширном ареале муромских интересов вдруг перестали подавать признаки жизни и не везут урожай на продажу. Сложно сказать, если крупное хозяйство, вроде Кавардиц не тронуты, то на мелкие до поры вполне могут не обращать внимания. Спохватятся, когда зернохранилища наполнить не смогут. Муром привык к сытости, но из-захваченных сел наверняка кому-то удалось удрать. А раз так Беженцы пойдут искать правду в город и сообщат о случившемся. Только вот чем Муром сможет ответить? У него не так много бойцов. Вся их безопасность пляшет от обороны. Последняя ура-атака на банду Звягинцева продемонстрировала способности эсэсовцев во всей своей красе. А ведь это лучшее, насколько я знаю, кадры. Против родственников Сатурна они и пяти минут не протянут. Великан польщенно хмыкнул. хотя продолжил стас Легион не только старшими братьями богат. Ты о чем?» – Поинтересовался Сатурн, «О раздолбаях ваших, что на людей похожи. Вот они с по зубам будут. Любой боец легиона стоит трех чужаков. Скажи это крестьянам из Кутузовского. М, -м, М? Вот так сюрприз. Да он же не знает, усмехнулся охотник. О чем я не знаю? спросил великан, все больше раздражаясь недомолвками. Рассказать Коллекционер, еле сдерживая ползущую в зловредную ухмылку, посмотрел на Стаса. Не надо. Чего не надо? В голосе Сатурна отчетливо зазвучали рычащие нотки. В данный момент есть дела важнее. Попытался Стас завершить неудобный разговор, но это оказалось задачей не из легких. Хватит, рыкнул великан и сжал кулаки так, что суставы захрустели. Мы никуда не пойдем!» Пока я не услышу то, чего мне слышать не надо. У тебя есть приказ, солдат, напомнил охотник, продолжая скалиться. Не зли меня. Ладно, успокойся, поднял руки Стас. Хочешь знать? Расскажу. Ты что-нибудь слышал о бойне возле Кутузовского? Это была не бойня, а спецоперация по захвату вражеской продовольственной базы. Ну да, конечно. А за 8 часов до этого на дороге Там разгромили колонна легиона из 30 человек. Знаешь, кто это сделал? Сатурн отрицательно помотал головой. 17 тружеников Сахи, продолжил Стас, скромно умолчав о личных заслугах. Они устроили засаду в лесу и уничтожили почти вдвое превосходящего их числом и гораздо лучше вооруженного противника, не потеряв при этом ни единого бойца. Коварные крестьяне, засмеялся охотник. У -у. Так что заявленная официальной доктрина легиона соотношение чуть дальше от реального, чем луна от Земли. Впрочем, твои коллеги ближе к утру его заметно подправили. Глаза Сатурна настороженно сузились под сведенными к переносице бровями. Ты много знаешь о том бое. Уже не потому ли, что я там был, закончил Стас, начатую великаном фразу. Да, Это я помог организовать засаду и лично положил не меньше четырех легионеров. Твоему командованию известны все обстоятельства. Станислав вклинился в беседу коллекционер. Пока ты еще дышишь, будь добр, скажи, где спрятана бомба. Очень хочется получить деньги, не говоря уже об эстетическом наслаждении от созерцания мертвого Мурома. А, братев, спросил Сатурн с видимым трудом, подавляя прущее наружу эмоции. "Ты убивал старших братьев?" "Только одного", ответил Стас. Арр! Великан сжал кулаки и засопел. "Бомба", напомнил охотник. "Кого?" с хрипом выдавил из себя Сатурн. "Откуда мне знать?" пожал Стас плечами, прилагая нешуточные усилия, чтобы сохранить внешнюю невозмутимость в двух метрах от разъяренного гиганта, готового вот-вот сорваться с тормозов. Я имени не спрашивал. Опиши. Описать? Ну, точь в точь как ты, только рубец широкий от левой брови через лоб тянется. Подробнее не разглядел. Фобос. Выдохнул Сатурн и паник, будто весь накопившийся пар ушел на то, чтобы произнести имя. Брат мой. Как это произошло? «Пулеметная очередь в голову, в голову, повторил великан отрешённо. Он забрал с собой хотя бы десяток врагов. вполне возможно. Врагов по двору металось, только успевай перезаряжать. Хорошо. Сатурн кивнул, удовлетворившись ответом и замолчал. Ну, вывел Стас великана из задумчивого оцепенения. И что ты об этом думаешь? Они погибли в бою. изрек Сатурн глубокомысленно. Значит, были недостаточно хороши. Значит, недооценивали врага. Значит, ставили под угрозу интересы легиона. Значит, смерть их закономерна. Слабые умирают, победа удел сильных. Я рад, что наши мнения на сей счет не расходятся. Теперь мы можем идти. Да. Преодолев еще один овраг, троица остановилась возле раскидистой сосны, с едва заметным из-за густой кроны дуплом в двух метрах над землей. Мы на месте. Стас подошел к дереву, внимательно, насколько позволяло освещение, рассматривая ствол. "Вроде бы все должно быть цело. Ты спрятал бомбу в дупло?" уточнил охотник. "Хорошее место. А что тебя удивляет?" "Да нет, нормально. Просто сказка вспомнилась. Ну, знаешь, на дереве сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утки яйцо, яйцо игла, а на конце иглы той смерть Кощеева. Примерно так." улыбнулся Стас. только из сундука мы ее вынули слишком тяжелый оказался сатурн сумеешь разломать врата узилища кивнул он на сосну ни черта не понял из вашей галиматьи проворчал великан но разломать готов Меч и пара могучих рук быстро справились с поставленной задачей Меньше чем через минуту кора, закрывавшая полость в стволе, была раскорочена, и теперь дерево напоминало поверженного сказочного тролля с выпотрошенным брюхом. Достаточно, поинтересовался Сатурн, любуясь результатом. Думаю, хватит, кивнул Стас. Теперь засунь внутрь руку и достань то, зачем мы пришли. Великан прижался плечом к стволу и пошарив, удивленно хмыкнул. Что такое? насторожился охотник. Да тут он нащупал. Тряпка вроде или брезент. «Все правильно. Это она, выдохнул Стас, чувствуя, как сердце переходит с галопа на аллюр. Надиривни, хватайся за них и осторожно вытягивай. Понял. Скрипнула кожа, звякнули металлом пряжки, и брезентовый кокон со смертоносной начинкой покинул место своего недельного заточения. Ух! Опустил Сатурн бомбу на землю. Небольшая совсем, оценил коллекционер, габариты кокона. «Развернем. охота посмотреть на смерть Кощееву. Нечего там особо рассматривать и некогда. Стас пересел рядом, и отогнул край одного из весмешков. Обычная бомба, Сатурн, клади ее в рюкзак. У тебя там как раз место освободилось. И сваливаем, хватит судьбу искушать. Двигаясь на северо-запад, группа обогнула близлежащее село И выйдя к железнодорожной насыпи в пяти километрах от стрелочного завода, продолжила движение вдоль неё. Через шесть часов на фоне брежущего утренней зари небо показались смотровые вышки форта Кутузовский. Ну вот и пришли. Стас остановился, глядя на голое, подернутое инеем поле и разбитую телегами дорогу. Осталось только сдать груз и получить заслуженный гонорар. То есть нас ожидает самый ответственный и опасный этап, резюмировал охотник. Это почему? не понял Сатурн. Потому что получение гонорара дружище, всегда самый опасный этап любой операции. Такова уж человеческая натура. Когда заказчику чего-то очень хочется, например, отрезанную голову конкурента, он готов платить искренне готов, так как знает, кидать исполнителя себе дороже. Но когда в руках у заказчика оказывается одновременно и желанная голова, и обещенные за нее деньги, он невольно на уровне своего блядского подсознания проникается обманчивым чувством справедливости текущего момента. А исполнителя, коллекционер изящным жестом указал на Стаса и собственную скромную персону, начинает воспринимать как источник лишних финансовых проблем. И, конечно же, первое, что приходит ему на ум избавиться от настырного попрошайки. В случае, когда заказчиком выступает не отдельно взятый барыга, а целая кодла жадных сволочей, при том, что обещанный гонорар велик, опасность усугубляется в разы. Наш же вариант с этой точки зрения является чистым самоубийством. Не сравнивай легион с вероломным отребьем. Хозяин человек слова. Я очень на это рассчитываю. Хотя надежнее, конечно, было бы обвязать наш груз тротилом, поставить таймер, часа на два, забрать гонорар и сообщить код отключения по рации с безопасного расстояния. Но вы ведь будете против. Коллекционер обвел взглядом хмурые лица напарников. Так я и думал. Значит, придется лезть в петлю. Стоять! Окрик с вышки донесся через утренний туман за 100 метров от ворот форта. Кто такие?» сила и доблесть, поднял руку великан в приветственном жесте. Я Сатурн, пятая штурмовая рота. Эти двое со мной. Нам нужно встретиться с майором Ледовым. Верность и честь, ответили свышки. Проходите, майор ждет вас. Немноговато патетики для обычного пароля отзыва, спросил Стас. И, кстати, почему я о них не знаю? Я знаю, буркнул великан. Этого достаточно. Все Кутузовского встретили знакомым нагромождением железа и дерева на стальном рельсовом скелете. Пробитые при штурме направленным взрывом ворота залатали, тронутые пожаром доски заменили, ничто внешне не напоминало о той кровавой вакханалии, что бушевала здесь всего две недели назад, когда десятки людей метались в охваченном огнем форте под шквалом свинца. Только стрелки на вышках щеголяли теперь новеньким камуфляжем и автоматами. Утес в пулеметном гнезде над входом больше не простаивал без патронов. Да широкий пласт недавно вскопанной земли появился рядом с виселицами у дороги. "Открыть ворота!" скомандовал часовой. Стальной щит вздрогнул и отъехал влево. Немедленно под натужный скрип лебедки, как раньше. А рывком, будто поставленная на десятиметровые рельсы колёсная пара, и впрямь переводилась в движение локомотивом. Слава легиону, поприветствовал Сатур, стоящего за воротами гиганта. Слава, отозвался тот, не прилагая заметных усилий, вернул тяжеленную конструкцию на место. Внутри последствия карательной операции были куда заметнее. Пепелище на месте кабака, ставшего могилой для своих последних посетителей, так и не разобрали. Обуглившиеся бревна и почерневший от копоти кирпич живо воскресили в памяти стаса картины той безумной ночи. Свист мин, грохот, люди, факелы, слепо мечущиеся в от боли и ужаса. На многих стенах были отчетливо видны пулевые отверстия и застрявшие осколки, а кое-где на дощатых полах веранд Не смылись еще дождями темные пятна, въевшееся в древесину крови. Черт! — прифиснул коллекционер. А эти ребята патроном не ролеют. Хорошо. Богатый клиент наш выбор. Сдайте оружие. Восемь бойцов во главе с рослым худощавым типом, властной наружности, сомкнулись полукругом, прижав троицу визитеров к закрытым воротам. В чем дело, лейтенант? Сатурн нахмурился и шагнул к офицеру, вынудив того сделать лицо попроще. Мы здесь по личному приказу хозяина. Я тоже выполняю приказ, и мне поручено припроводить вас к майору Ледовому. Без оружия? Это возмутительно. Я не потерплю. Все в порядке, вмешался Стас, медленно снимая автомат с плеча. Мы понимаем. В сложившихся обстоятельствах предосторожности лишними не бывают. Данный факт будет доведен до высшего командования, проворчал великан, передавая винтовку. Надеюсь, мне не придется жалеть об этом, дружок. Коллекционер вложил рукоять пернача в подставленную ладонь совсем юного парнишки и вынув из ножен Марк 2, протянул его клинком вперед. Не поранься. Весь тоже придется сдать, заявил лейтенант. А вот это уж хрен. Сатурн вытащил из подсумка предпоследнюю гранату Но вместо того, чтобы отдать ее, сунул в кольцо палец. Пока не увижу майора Ледового, груз останется при мне. Трое легионеров, стоящих возле великана, синхронно сделали шаг назад, будто призрачное дыхание смерти мигом остудило их кровь. "Ты в своем уме?" прошептал охотник, мило улыбаясь озадаченным оккупантам. "Я хочу видеть Ледового!" повторил Сатурн. "Немедленно. Вам стоит прислушаться." Обратился к лейтенанту Стас. У нашего общего друга выдались два крайне тяжелых дня. Я бы на вашем месте не решился усугублять ситуацию. Хорошо, кивнул тот после недолгого раздумья и не сводя глаз великана, тронул за плечо стоящего рядом бойца. Беги в комендатуру за майором. Долго упрашивать посыльного не пришлось. Через несколько секунд он уже скрылся из вида. А еще через полминуты из за барака появилась дюжина легионеров в сопровождении двух старших братьев. Последние вышагивали налегке, без брони и даже невооруженные. Возглавлял шествие крепкий мужчина лет 40, под метр девяносто ростом, облаченный в серую шинель, накинутую поверх лесного, как у всех здесь камуфляжа. Сидая тина на сухом, расщепленном морщинами лице, волевой подбородок, плотно прижатые уши и пепельные, по-армейски коротко стриженные волосы, слегка прикрывающие идеальных пропорций череп, удивительно контрастировали с глазами. Пронзительно голубые, чистые, как у младенца, они будто принадлежали совсем другому существу, зирающему именно мир из чужой суровой оболочки. Здравия желаю. Человек остановился напротив Сатурна, заложив руки за спину и внимательно оглядел всех троих. "И вам не хворать", ответил взаимно любезностью Стас. "Как добрались? Почти без происшествий". "Что сухом, боец?" обратился незнакомец к великану, по-прежнему держащемуся за кольцо чеки. потерял в бою, коротко отрапортовал Сатурн. "Надеюсь, обидчик понёс наказание". "Так точно". Великан чуть склонил голову, показав глазами на привязанный кремню трофей. Хм. Губы незнакомца на секунду дрогнули в едва заметной улыбке. Впечатлён. А что с грузом? Груз у меня в рюкзаке, и я передам его только майору Ледовому. Такой приказ. «Все верно, боец. Я майор Ледовый. Сатурн, пятая штурмовая рота. Разрешите взглянуть на ваш жетон. Жетон, усмехнулся незнакомец. Да, меньше трех лет прошло, а личный состав за рекой уже не помнит своих офицеров. Не перестрелять бы друг друга при встрече. У меня скверная память на лица. Не оценил Сатурн шутку. Жетон, пожалуйста. Человек в шинели досадливо вздохнул, но заметив, как чекали легонько сдвинулась от дальнейших разговоров, предпочел воздержаться, и сняв шешну шнурок, бросил его Стасу. Давайте знакомиться. Поднес тот глазам небольшую металлическую пластину с проштампованными буквами и цифрами. Ледовый Борис Викторович, личный номер 95, группа крови вторая, резус-фактор положительный. Стас продемонстрировал только что зачитанные данные Сатурну, после чего вернул шнурок с жетоном и протянул майору ладонь. Очень приятно. Меня зовут Станислав. Можно просто Стас. Нашего общего большого друга вы уже знаете, а это коллекционер. Представил он охотника. Для краткости кол. Мы поможем легиону занять муром.